«Я согласен, но не знаю, чем могу вам помочь», — развел руки в стороны Сергей. «Я даже представления не имею, кто мог совершить подобное. У меня вообще в голове не укладывается мысль о том, что кто-то мог настолько ненавидеть Станислава, чтобы...» И все же вы лучше всех знали Лапина. Наверняка он делился с вами своими проблемами, Рассказывал о ссорах с кем-то, о неурядицах. Ничуть не обратила я внимания на последние слова парня. Вы должны знать, кто имел на него зуб и кто мог решиться его убить или хотя бы догадываться об этом. — Да нет, что-то не помню, чтобы он что-то такое рассказывал, — немного подумав, ответил Сергей. — Друзья, да, у него были. А вот насчет врагов, даже не знаю, имел ли он их вообще. Стас ведь был человек спокойный, очень уравновешенный. Он никогда зря ни с кем не ругался, и всегда первый шел на примирение, за что его и уважали. Так что вряд ли это кто-то из друзей или знакомых. Возможно, друзья здесь действительно ни при чем а виноваты более близкие люди, — осторожно произнесла я, чем немного насторожила и заинтриговала своего собеседника, который слегка прищурился и пристально посмотрел на меня, ожидая, что я скажу дальше. Я не стала медлить и продолжила объяснять. — Понимаете, Сергей? «Если брать в расчет, что взрывчатка была заложена в телефон, Станислава, то ведь выходит, что для того, чтобы ее туда поместить, требовалось саму трубку сначала забрать. Так?» «Да, так», — согласно кивнул Костромов. А я продолжала. «Исходя из всего этого, у меня возникла мысль, что взял телефон на время кто-то свой». Тот, кто все время был рядом с женихом. Ведь взрывчатку помещать в трубку следовало именно сегодня, иначе взрыв мог случиться намного раньше. А значит, посторонние или не на свадьбу люди сделать этого никак не могли. Верно. Сообразив, что я совершенно права, с еще большей заинтересованностью в глазах откликнулся костром. Но это что же тогда получается? Что сами гости, точнее, кто-то из гостей, убил жениха, подложил взрывчатку и сам же на все это смотрел? Какой ужас! Увы, выходит, что так. Поэтому попробуйте вспомнить, не упоминал ли Стас, что кто-то из приглашенных к нему не совсем хорошо относится. Пусть он даже не уточнял, почему именно. Дальше я уже сама разберусь. Главное — вспомнить, не говорил ли Лапин чего-то такого. «Пока мне просто нужно найти точку, с которой можно начать расследование», — пояснила я. «Понимаю». В очередной раз кивнул Сергей и вдруг как-то резко встрепенулся. Я догадалась, что он что-то вспомнил, а потому тотчас же напряглась. «Я знаю, кто это мог сделать», — уверенно заявил Костромов. «Знаю». «Объясните». Пока еще без энтузиазма попросила я. «Кто? И главное, за что?» «Его старший брат, Андрей Лапин». «С чего вы взяли?» — удивленно переспросила я. «Сейчас объясню. Как я узнал, что Андрей и Стас — сводные братья?» Мать Стаса вышла замуж за человека, у которого уже был сын, на несколько лет старше Стаса. Поначалу Андрей и Стас были как родные, но стали взрослеть, и все изменилось. «Стас мне рассказывал, что они уже давно не ладят между собой», принялся объяснять Кострома. А все потому, что Стас был любимцем у родителей. Его все хвалили, а с Андреем было наоборот. Он ведь разгильдяй порядочный, поэтому его ругали все время, а в пример ставили Стаса. Естественно, Андрей злился и завидовал младшему брату. Так что наверняка он виноват. И все же они братья, хоть и сводные, не совсем пока верила сказанному я. Из-за одной зависти разве стоит убивать? Для подобного решения нужно что-то, более важное и весомое. «Вы правы, но, насколько я знаю, — продолжил свое объяснение Костромов, — в последнее время их отношения еще более испортились, даже был какой-то скандал, а причиной его стало то, что родители купили собравшемуся жениться Стасу квартиру, тогда как Андрей давно уже слоняется по общежитиям со своей девушкой, Узнав, что младшему брату сделали такой подарок, он заявил, что это несправедливо, что он старший сын и имеет на жилье больше прав. Конечно, стал требовать, чтобы квартиру отдали ему, обвинять всех и во всем. Короче, они все тогда сильно поругались. Сергей с минуту помолчал, а потом тихо добавил. — Как же это я раньше не вспомнил? «А вы уверены, что старший брат мог решиться на такой поступок?» — принялась уточнять я, понимая, что зависть такого рода запросто могла стать поводом для убийства. «Абсолютно!» — подтвердил свои слова Кострому. «Я же сказал вам, что Андрей — тот еще тип. После школы он нигде не работал и не учился, только в армии отслужил, а занимался он черт знает чем». И чем же именно? Не стала пропускать я таких подробностей. Воровал, издавал цветной металл, перекрашивал краденые машины. В общем, много интересного на его счету было. Я всего даже и не знаю. Родители Андрея всегда за него краснели, периодически откупали его, когда он попадался. Значит, мог, подвела я итог. А он? Я имею в виду Андрея. Был сегодня у ЗАГСа? Или, может быть, утром здесь? Нет. Он принципиально сказал, что не появится, усмехнулся Сергей. Наверное, думал, что этим кого-то заденет. Но вчера наверняка здесь был, а может и рано утром сегодня. У него же ключи от квартиры свои есть. Вот он и приходит, когда захочет, никого не спрашивая. Стас даже говорил, что они собирались замок двери поменять, потому что он уже всем надоел. Ведет себя бессовестно, берет из холодильника и из шкафов все, что понравится. А кому такое понравится? Отметив себе в памяти факт наличия у старшего брата собственных ключей от квартиры родителей, я спросил у Сергея. Скажите, а Стас всегда носил с собой свой сотовый телефон? или в какие-то дни оставлял его дома. И еще, мог ли он доверить его кому-то на время, ну, скажем, хотя бы на час? Но тут я твердо уверен, он не всегда брал телефон с собой. Несколько раз бывало, когда мы где-то надолго засиживались, и я просил у него трубку, чтобы позвонить домой и предупредить, что задержусь, и оказывалось, что Стас ее не взял. Стас — парень экономный, зря деньгами он не швырялся. А телефон у него так для души, чтобы иметь возможность самому куда-то позвонить. Для работы он ему не требовался, и ему очень редко звонили, потому что он почти никому не давал свой номер. Считал, что если кто-то захочет пообщаться с ним по телефону, так позвони-то на домашний. То есть получается что он редко брал трубку с собой, — подытожила сказанная я. — Ну, как редко, когда знал, что ему должны позвонить, или когда ему он нужен был. А так оставлял дома, боялся потерять. Он его несколько раз уже то там, то тут оставлял. Хорошо люди попадались честные. Всегда возвращали, правда, за вознаграждение. Потому Стас и старался не рисковать. Предпочитал оставлять мобильник дома. Особенно на время гулянок. С этим ясно. А как насчет сдачи трубки в прокат? Напомнила свой вопрос я. Мог он телефон свой доверить кому-то из друзей, дать попользоваться на время? Вряд ли. Стас поленился бы потом ехать куда-то, забирать телефон. Да и зачем бы ему это надо вообще? К тому же телефоны сейчас стоят так дешево, что если они кому-то нужны, люди их просто идут и покупают. Мобильник ведь уже не роскошь, а средства необходимости и не более. Понятно, соглашившись с тем, что купить телефон сейчас по силам каждому, ответила я. — А где живет Андрей, вы знаете? — спросила я вслед за тем. — Да, но только не точный адрес, а так могу объяснить, как найти. У меня память зрительная больше развита, я обычно адреса не запоминаю, знаю просто, как дойти, а большего мне и не надо. Я там был всего один раз, точнее, мы со Стасом мимо проходили, и он мне показал этот дом. Ну что ж, попробуйте объяснить, — ответила я, решив, что лучше уж искать дом, где Андрей снимает квартиру по таким вот разносторонним объяснениям, чем пытаться выяснять его точный адрес у остальных родственников. Те сразу заподозрят неладное. Начнут выспрашивать, что да зачем. Объяснять придется. А вдруг решат, что я с ума сошла со своими подозрениями. Схлопочу тогда по полной. Достав из сумочки блокнот, я записала в нем все координаты, названные Костромовым, и даже доверила ему начертить мне приблизительный маршрут пути, пока все вроде бы было понятным. Затем поблагодарила парня за помощь, записала и его данные, включая номер домашнего телефона, и попрощалась. «Как только что-то найдете, звоните!» — крикнул мне вслед парень. Мне интересно узнать, правда брат это сделал или кто другой? Я согласно кивнула, затем закрыла за собой балконную дверь и снова очутила среди заплаканных и бледных, как тысячи смертей, женщин. Даже праздничные наряды и специальные к свадьбе прически не могли сделать их чуть привлекательнее. Все до одной женщины в настоящий момент походили больше на старух, И даже не пытались этого исправить. Всем было не до того. Стараясь не смотреть по сторонам, я направилась в сторону коридора, мечтая только об одном — поскорее покинуть пронизанную скорбью квартиру и оказаться на улице. Еще бы лучше в собственной машине, но... Кстати, надо срочно заняться ремонтом моей девяточки. — Дочка! «Пойдем, хоть ты там нам на кухне поможешь, а то остальные совсем плохи!» Неожиданно донеслось до меня откуда-то сбоку. Я прекрасно поняла, что обращаются именно ко мне, но страсть как захотела сделать вид, что глуха на оба уха и ничего не слышу. Кухня отнюдь не моя стихия. Да и вообще, у меня есть совсем другие дела, нежели забота о хлебе насущном для присутствующих. Но все же не обернуться вовсе мне не позволила совесть, и я, скрипя зубами, повела головой туда, откуда донесся голос. Недалеко от меня у серванта с хрустальной посудой стояла женщина лет сорока пяти и перетирала сухим полотенцем ложки. Одетая эта особа была в длинную черную юбку и легкую безрукавную, но того же траурного цвета кофточку. На голове у нее уже был повязан черный же платок. Лицо ее, как и у других, покрывало множество мелких морщинок. Выражение глаз было печальное, но все же она держалась, прекрасно понимая, что кому-то придется готовить еду и кормить родственников. «Вы ко мне обращаетесь?» — на всякий случай решила уточнить я. «Ну да». «Больше тут вроде бы таких, не расклеившихся окончательно нет», — ответила мне женщина. «Нам на кухне помощница требуется. Мы вдвоем со Светкой не успеваем. Пойдем, милая, поможешь». Я уже хотела сказать, извините, но я такими вещами не занимаюсь, и вообще я тут человек посторонний. И даже открыла было рот, но потом спохватилась, подумав, а что про меня сейчас подумают остальные? Ведь зал был буквально полон народу, и если придется объяснять женщине, кто я и что здесь делаю, то никак уж не при всех. Слегка кивнув, я приняла из рук женщины перетертые ложки и направилась за ней в кухню. Там уже не было мужчин. Две стойкие бобенки уже успели их разогнать, чтобы те не мешали, хотя стойкий запах — Дым и перегара в помещении все еще держался. Я положила ложки на стол и обратилась к своей проводнице. К сожалению, я не смогу вам помочь. Я частный детектив и пришла сюда только, чтобы кое-что уточнить. Сейчас мне нужно продолжать расследование, а потому прошу извинить, но я вынуждена покинуть вас. Речь получилась отменная, но ее. Никто не оценил. Обе женщины посмотрели на меня таким холодным и тяжелым взглядом, что я невольно испугалась. «Знаешь что?» — сухо произнесла все та же женщина в черном платке. «Мне все равно, кто ты, хоть работник милиции. Я знаю только одно. У меня в квартире куча голодных людей». Половина из которых бьется в истерике, другая лежит, наколотая и успокоительным. И мне всех их нужно как-то накормить. Не в кафе же за банкетные столы вести. А тебя я видел еще у ЗАГСа. Значит, ты была приглашена. А раз так, то имей совесть. И хоть в память о молодых помоги там, где тебя просят. Все остальное подождет. Сказано все это было таким жестким тоном, что я невольно почувствовала себя задетой. А разве я, Таня Иванова, не стараюсь хоть что-то сделать для молодых? Разве я не ищу преступников, в то время как остальные льют ручьи слез? А тут меня еще смеют в чем-то упрекать? В общем, в первую секунду я собралась было возмутиться и поставить дамочку на место, но почему-то не стала этого делать. Ведь, с другой стороны, она тоже права, и на данный момент у нее была проблема поважнее, чем поиски преступника, за который взялась я. Ведь есть, как говорится человеку, в любой ситуации надо, хоть в радости, хоть в горе. «Хорошо, я помогу вам». Со вздохом согласилась я, подошла к горе грязной посуды в раковине, включила воду и принялась ее перемывать. Сама же подумала о том, что сегодня от моей детективной работы все равно будет мало толку, учитывая тот хвост неприятностей, что неотступно за мной следует. А так я хоть чем-то помогу и хоть что-то полезное за нынешний бестолковый день сделаю что уже будет неплохо. Своими же прямыми обязанностями займусь завтра. Постепенно втянувшись в хозяйственные заботы, не требующие работы головы, я даже не заметила, как руки продолжали машинально мыть посуду, а мозг сосредоточился на обдумывании и переваривании собранной информации. Первым делом я проанализировала рассказ Сергея Костромова о брате погибшего Стаса Лапина. Обычная ситуация, два брата в чем-то стараются друг друга превзойти. Только одному все удается, законченный с отличием школа милиции, а затем институт, адвокатура, удачные женитьбы и квартиры в подарок. А второму совсем этим не везет. Ни тебе образование, а только армия позади, не жилья собственного. Невольно затаится злоба, тем более что родители сами ее подогревают постоянным приведением в пример старшему-младшего и утверждениями, что старший ни на что не годен. Кого бы такое не заело? А тут еще история с квартирой. Ясно, что старшему совсем не понравилось оставаться обделенным тем более, что он и без того всегда ощущал недостаток родительских тепла и ласки. Естественно, он возненавидел брата еще сильнее. А после того, как произошел скандал с выяснением того, кто, кому и чем обязан, Андрей попросту решил убрать Станислава со своего пути. После гибели брата квартира достанется ему. К тому же он станет единственным, а следовательно, теперь и любимым ребенком. Ему будет уделено все родительское внимание. Имея собственные ключи от квартиры родителей, Андрей мог еще вчера вечером поместить в телефон брата взрывчатку, надеясь, что когда тот покинет дом и включит свой телефон, а потом ему кто-то позвонит, произойдет взрыв и дело с концом. Он наверняка хорошо знал, что Стас отключает сотовой, едва только входит в подъезд своего дома. Сообразил он и то, что если убить брата после свадьбы, квартира достанется его жене на правах наследования, а это было ему совсем ни к чему. Но Андрей не рассчитал, что, будучи все время дома и пользуясь телефоном домашним, брат не стал никуда выходить вечером а если и выходил, то не взял с собой трубку. Потому-то все и случилось утром, уже в момент окончания бракосочетания. Одним словом, у меня получалось, что старший брат Станислава вполне мог быть замешан в гибели младшего, и если даже провернул все не он сам, то запросто мог кого-то нанять. Теперь мне предстояло проверить Андрея Лапина на вшивость и вывести его, если потребуется, на чистую воду. Вспомнив о воде, я посмотрела в раковину и увидела, что посуды в ней почти не осталось. Исчезли с кухни куда-то и сами надзирательницы. Это был удачный момент для того, чтобы покинуть квартиру и отправиться по своим делам. В конце концов, они также не последней важности а дамы с остальным уж сами как-нибудь справятся. Я помогла, чем могла. Быстренько вытерев руки, найденные на столе полотенце, я схватила лежавшую в сторонке свою сумку и вынурнула в маленький коридорчик, а оттуда, никем не замеченная, вышла на площадку. «Все, домой! Теперь только домой!» Кушать, ремонтировать машину, без которой я не только как без рук, но еще и как без ног. А уже с завтрашнего дня начну упорно заниматься только расследованием. Да, так будет лучше и правильнее всего.